Офис Шепарда Хиллари, бывшего сенатора от штата Монтана, ныне помощника президента по национальной безопасности, располагался в левом подземном крыле Белого дома. Аппарат у Хиллари был небольшой, ибо задачей его доверенных специалистов являлось не выслеживание шпионов, не борьба с мафией и террористами, не розыск дельцов наркобизнеса, носителей СПИДа или злостных неплательщиков налогов, а лишь сбор данных, поступавших от всех разведслужб, последующим предоставлением президенту интегрированной информации. Для такой работы требовались не мастера, плаща и кинжала, и не пистолеты с глушителями, но сверхмощные компьютеры и опытные аналитики. Кто знал об этих людях? Кому были ведомы их имена? Они маячили за спиной Хиллари, подобно маленькой, но сплоченной когорте, скрывавшейся во тьме безвестности, и лишь их предводитель и глава был на виду. Лишь он был известен в лицо, лишь он был политической фигурой, приближенной к президенту и облеченной немалой властью. Однако вывод этот оказался бы слишком поспешным. Знали не только о Хиллари, знали и о его сотрудниках. Бронированный лидер, изрешеченный пулями в Лос-Анджелесе, служил тому самым непосредственным доказательством. Это событие произошло в полдень, и вскоре человек, носивший теперь имя Шепарда Хиллари, и в в уютном кабинете за плотно прикрытыми дверьми, получил о нем самый подробный отчет. Очередью файр-лорда был расстрелян его ближайший помощник Джефф Сильверсон, отвечавший за связь с ВДО, Всемирной Организацией Разоружений. Террориста, расправившегося с ним, пристрелили полицейские. Этот последний нюанс вызвал у Хилари довольную улыбку, ибо черная рота в точности выполнила приказ. Сильверсона ликвидировали и все концы упрятали в воду. Теперь любая информация от ВДО будет поступать лишь в один адрес – в кабинет помощника президента, на его стол. Вернее, в его компьютер, связанный напрямую с машиной их американского отделения, с этим неисчерпаемым кладезем ценнейшей информации. Придет срок, и он – тот, кто звался теперь Шепардом Хиллари. а способ пробиться сквозь систему защитных паролей и вычерпать сей источник до дна. Но даже сейчас секретные справки и меморандумы, пересылаемые в ВТО, давали повод для самых глубоких размышлений. К примеру, данные о некой группе, занимавшейся исследованием Тайо. Он узнал об этом подразделении еще из майской сводки, адресованной президенту. О нем говорилось глухо, полунамеками, но ему хватило и такой информации. Итак, на другом материке в регионе, уже контролируемом воплотившимися, работала группа, изучавшая Тайо, причем какими-то странными методами. Похоже, там был человек, способный пробиться сквозь завесу темпорального вакуума в иные миры. Подобные сведения являлись бесценными и для великого плана, и для всего Сархата воистину бесценными. Он передал их соратникам и не сомневался, что те уже начали действовать. Да, наступила пора действий, действий, которые сокрушили бы сопротивление, действий, которые отправили бы ВДО в сизый туман смерти, стерли бы в прах всю эту нелепую организацию. И тут Сильверсон, знавший об истинных ее целях, превращался в крайне нежелательную помеху. К счастью, этот ничтожный земной червь уже мертв. Мертв. Сия мысль доставляла нынешнему Шепарду Хилари истинное удовольствие. Теперь, после второго рождения, он мог испытывать подобную эмоцию и находил ее весьма приятной, как и прочие необычайные чувства, дарованные воплотившимся Сархата. Теперь он знал, что такое гнев и радость, печаль и страх, ненависть и коварство, ложь и гордыня. Понимал, как можно наслаждаться властью и почти безмерным, пусть тайным, всемогуществом. Ведал соблазны зависти тщеславия и мести, упивался сладостным и неведомым доселе счастьем, осознанием себя как личности, чего-то отдельного, обособленного, не связанного, напрямую с прочими существами. Но вселенная эмоций, чувств и воспоминаний истинного Шепарда Хиллари, давно канувшего в сизую мглу разложения, являлась не единственным его ценным трофеем. Человеческий облик, пусть воспринятый на время, позволял приобщиться и к другим сферам, Другим чувственным порывом, пусть не столь универсальным, как удовлетворение или страх, зато весьма своеобразным. Голод и жажда, тяга к женщине, боль, запах, вкус. Наконец, юмор. Странная игра словами, в которой прежний Шепард Хиллари был весьма искушен. Как, впрочем, и нынешний, его наследник, его новое «я», возродившееся вторично в подземном убежище под старой лесопилкой. на окраине маленького городка.